Повторение изученного. Вы изучали разные единицы языка: слова, значимые части слова морфемы: корень, приставка, суффикс, окончание, словосочетания, простые и сложные предложения. Все эти единицы между собой связаны, И образуют систему. Из простых единиц образуются сложные. Так, из звуков образуются значимые части слова, морфемы. Из морфем образуются слова. Слова, группируясь, образуют части речи, каждая из которых Имеет свои формы и значения. Из слов в определенной форме строятся словосочетания и простые предложения. Из простых предложений сложные. Благодаря такому строению языковой системы с помощью сравнительно небольшого количества языковых единиц Мы можем выразить всё, что знаем об окружающей нас действительности. Языковые единицы изучаются в разных разделах науки о языке. Так, звуки изучает фонетика. Морфемы и способы словообразования – морфемика и словообразование. Слова Лексикология, фразеологические обороты, фразеология, части речи и их формы, морфология, словосочетания, простые и сложные предложения, синтаксис. Кроме этих разделов, в науке о языке есть и другие – графика, орфография. Пунктуация. В графике устанавливается соответствие звуков и букв. В орфографии даны правила правописания слов. В пунктуации правила расстановки знаков препинания.